Глава первая. Несколько лет назад. Столица. Город контрастов. Город огромных возможностей. Мегаполис покорил меня, жительницу небольшого провинциального городка с первого взгляда. Заворожил, очаровал и влюбил в себя окончательно. Даже не подозревала, что так бывает. Каждому приезжему дается шанс получить новую жизнь. У кого-то все задуманное происходит легко и просто, а кто-то не выдерживает бешеного ритма и сходит с дистанции, возвращаясь домой ни с чем. Столица лотерея, где можно выиграть все или все проиграть. Небоскребы кружили голову. Поток людей на улицах сначала вызывал недоумение и некую растерянность, а потом я слилась с ним, став единым целым. Даже воздух в этом месте был особенным. Неповторимым, наверное, именно так пахнет свобода. Я шла по улице и просто улыбалась, получая наслаждение от знакомства с городом, в котором теперь мне предстояло жить и учиться. Мама была категорически против моего отъезда. Она считала, что большие возможности заманят неопытную провинциальную девчонку в свою ловушку и собьет с истинного пути. Пришлось потрудиться, чтобы переубедить ее. Едва я увидела столицу, то сразу осознала, что хочу остаться здесь навсегда. Хочу, чтобы этот город стал моим. А значит, придется для этого очень постараться. Рассчитывать на принца было глупо. И я понимала, что прежде всего мне надо хорошо учиться, чтобы получить профессию и устроиться на нормальную работу. Никаких парней, вечеринок и прочей ерунды пообещала сама себе и с гордостью вздохнула. Увидев палатку с мороженым, купила сливочный стаканчик и направилась в сквер. «Девушка, подождите!» Внезапно услышала за спиной. Автоматически развернувшись, увидела парня восточной внешности. Бронзовый загар подтянутого спортивного тела подчеркивала светлая одежда, футболка и брюки. Темноволосый зеленоглазый брюнет был весьма привлекателен. Подойдя поближе, незнакомец сверкнул белоснежной улыбкой и ошеломил. «Мое имя Зейн. Вы мне очень понравились. Позвольте угостить вас чашечкой кофе». Его слова показались мне неудачной шуткой. Укоризненно качнув головой, продолжила свой путь. «Девушка, стойте! Девушка!» Когда незнакомец бесцеремонно схватил за руку, это разозлило меня. Резко остановившись, искренне возмутилась. «Да что вы себе позволяете?» «Не убегайте, прошу. Как ваше имя?» Я молча смотрела в его глаза. Их зелень завораживала. Колдовские оманты затягивали, иначе и сказать было нельзя. «Зейн!» Парень повторил свое имя и протянул мне ладонь. «Владислава!» Представилась в ответ и потом уточнила. «Можно просто Влада». «Какое красивое имя! Так что скажете насчет чашечки кофе?» «Может, перейдем на «ты»?» Предложила в ответ. «С удовольствием». Зейн как-то по свойски взял меня за руку и повел за собой. «Здесь есть очень хорошее кафе. Ты какой кофе любишь?» «Со сливками», — ответила я. Молодой мужчина мельком на меня посмотрел и усмехнулся. «Наверное, ты никогда не пробовала настоящий кофе?» «Не знаю», – пожала плечами. «Ну ничего, обязательно попробуешь. Обещаю». Его слова показались мне странными, но уточнять я не стала, потому что мы сразу поднялись на террасу летнего кафе, расположенного в самом центре сквера. Повсюду было очень зелено но больше всего привлекал внимание круглый фонтан в виде цветка с разноцветными струйками воды. «Прошу!» – заингалантно пододвинул для меня кресло у ближайшего столика. «Спасибо!» – присев, подумала, что у этого молодого человека безупречные манеры. Заняв место напротив, он поднял руку вверх, привлекая внимание официанта. Вскоре на столе появилось меню. «Выбирай!» Мужчина пододвинул папку. «Кофе!» – промолвила я. «И все?» – уточнил Зейн. «Да». Мой спутник посмотрел на официанта и промолвил. «Два черных кофе. Сливки подайте отдельно. А еще два фирменных десерта». Когда сотрудник заведения отправился выполнять наш заказ, уточнила. «Десерт явно будет лишним». «Поверь, он тебе понравится». Послышалось в ответ. «Почему ты так уверен в этом?» «Знаю». Молодой мужчина улыбнулся. «Откуда?» «Чувствую». Зейн коснулся моей руки. «Мне кажется, что мы половинки одного целого». Качнув головой, задумчиво промолвила. «Мы едва знакомы». «Влада, так бывает. Видишь человека и понимаешь, что он твой». «Даже так?» – удивленно приподняла брови, невольно отметив, что наша беседа весьма странная. «Так, и никак иначе!» – мне опять ослепительно улыбнулись. «Зейн, ты же не местный?» «Нет», – мужчина качнул головой. «Мой дом располагается весьма далеко, там, где царят пески и солнце. У тебя почти нет акцента. Ты учился здесь?» «Нет, просто языки всегда давались мне довольно легко». «Языки?» «Русский, английский, итальянский, турецкий, арабский. Вот недавно приступил к изучению китайского». «Ого!» – восхищенно протянула я. «Да ты настоящий полиглот!» Ответом мне стал веселый мужской смех. «Зейн не соврал». Кофе здесь был действительно невероятно вкусным, а сладкий десерт в виде корзинки со сливками и фруктами был выше всех похвал. Молодой мужчина оказался интересным собеседником. Он аккуратно расспрашивал меня о моей жизни, и за невероятно короткий срок я сама не заметила, как рассказала ему всю свою биографию. С Зейном было легко и просто, словно мы знакомы всю жизнь. После чашки кофе мужчина взял меня осторожно за руку и галантно коснулся ее губами, а потом поинтересовался. «Влада, ты не против прогуляться?» «Только за. Этот город прекрасен, и бродить по его улицам вдвоем явно веселее». «Полностью согласен». Расплатившись по счету, парень предложил мне локоть. «Прошу». «Спасибо», присела в шутливом к Парк, сквер, какой-то музей и снова бесконечные улицы, плавно перетекающие одна в другую. Мы просто гуляли и наслаждались прогулкой. Время летело стремительно. Уже зажглись фонари, а мы все бродили, разговаривали, пили кофе. «Зейн, а чем занимаются твои родители?» «У отца строительный бизнес», – расплывчато ответил мужчина. А мама, домохозяйка, что привело тебя в столицу? Дела. Зейн улыбнулся. Не хочу говорить о работе. Тогда не будем. Пожала плечами. Бросив взгляд на часы, промолвила. Время позднее. Мне пора возвращаться. Нет. Мой спутник качнул головой. Не уходи. Давай поужинаем вместе. Я с сомнением посмотрела на него. «Пожалуйста», – вкрадчиво прошептал мужчина. Он не сводил зачарованного взгляда, и я тонула в его глазах. Зейн мне понравился, и тогда я не смогла уйти. «Уговорил», – улыбнулась в ответ. «Тогда идем в ресторан». «В какой?» «Самый лучший». И молодой мужчина направился к ближайшему такси. Потом... Ужин в уютном дорогом заведении. Я никогда не была в подобном месте и сначала чувствовала себя весьма неуверенно. Среди роскошных дам и эффектных кавалеров. Но Зейн быстро увлек меня беседой, заставив забыть обо всем. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что вижу только своего собеседника. Словно мы в ресторане одни. После ужина была прогулка на катере. Затем – коктейль-бар с веселой музыкой и зажигательными танцами. А у дверей своего общежития, где накануне я получила койко-место, мы оказались на рассвете. Вот и финальная точка нашего пути. С некой грустью промолвила, понимая, что пришла пора прощаться. «Ты здесь живешь?» – послышался вопрос. Мужчина задумчивым взглядом окинул весьма потрепанное здание. «Да». Пригласить тебя к себе не смогу. Живу с соседками, а они в это время, я думаю, спят». «Так не хочется расставаться», – вздохнул Зейн. «Но понимаю, что надо. Ты, наверное, устала и тебе необходимо отдохнуть». «Да», – согласно кивнула и улыбнулась. «Действительно пора. Спасибо за чудесную прогулку». «Стой!» Мужчина положил ладонь мне на плечи и, заглянув в глаза, осторожно поинтересовался. «Вечером увидимся?» И я согласилась, потому что не смогла сказать ему «нет». Пять лет спустя. Рейс почему-то задерживался, и никто не мог толком ничего объяснить. Сотрудники аэропорта вежливо улыбались и на все вопросы отвечали дежурными общими фразами. В очередной раз, услышав, что волноваться не о чем, прижала руки к груди. На сердце расцветала тревога. Чтобы как-то успокоиться, стала медленно бродить по залу ожидания, то и дело поглядывая на часы, и с нетерпением ждала момента, когда снова смогу обнять своего Зейна. Случайная встреча перетекла в жаркий роман, который длился уже несколько лет. А ведь в серьезность наших отношений с самого начала никто не верил. Подруги по институту постоянно твердили, что я лишь игрушка для знойного восточного красавца. И даже спорили, как скоро он меня бросит. Мама, поохов и паахов, вытерла слезы и заявила, что Зейн никогда на мне не женится. Ведь мы слишком разные. Вера, менталитет, воспитание. Мы любим друг друга. И это самое главное. Заявила я ей тогда, и ни разу у меня не возникло сомнений, что это не так. Этот мужчина был действительно моим, и он смог сделать меня счастливой. Засыпая и просыпаясь в его объятиях, я каждый раз думала, что так просто не бывает. Зейн снял для нас уютную квартиру, недалеко от университета. Я училась, он работал, вернее, занимался делами отца. Единственное... Меня огорчало, что любимый мужчина весьма часто улетал к родителям. Зейн называл это необходимостью. Но когда он уезжал, мне было очень плохо. Я хотела познакомиться с его семьей, но как-то все не получалось. То моя учеба, то его срочная работа, то еще что-то. За время наших отношений я его близких видела лишь на фотографиях. Но теперь, когда диплом получен, Я была уверена, что мы обязательно с ними познакомимся. Тем более, откладывать встречу дальше некуда. Положив ладонь на пока еще плоский живот, довольно вздохнула. Для Зейна я приготовила сюрприз, который, по моему мнению, должен его весьма обрадовать. Для этого была специально коплена небольшая коробочка. В ней как раз помещался тест на беременность с двумя полосками. Красиво упакованный подарок надежно спрятала в шкафу, надеясь, что сегодня уже смогу вручить его любимому мужчине. Когда объявили посадку, встрепенулась. Сердце взволнованно застучало в груди. Вглядываясь в лица людей, взглядом искала любимого. Люди проходили мимо один за другим. А потом я увидела его, моего Зейна. Едва подошел поближе, бросилась к нему. Крепко обняв за шею, прижалась к мужской груди и, вдыхая знакомый аромат туалетной воды, прошептала. «Любимый, как же я соскучилась!» «Моя девочка!» – раздалось в ответ. «Он всегда называл меня так. И каждый раз, слыша эту фразу, я замирала от внутреннего трепета, разливающегося внутри. Ты в этот раз задержался. С родителями все в порядке?» «Возникли неотложные дела». Зейн приобнял меня за талию. «Я все расскажу тебе дома». «Точно все в порядке?» Заглянула ему в лицо, погладив по щеке. Ответом стал кивок. «Тогда поехали домой». Счастливо улыбнулась. «У меня для тебя есть сюрприз». «Какой?» «Скоро узнаешь». Хитро посмотрела на него. «Заинтриговала». Зейн поцеловал мою руку, а затем, подхватив чемодан, направился к стоянке такси. Уже в машине, прижавшись к мужскому плечу, зажмурилась, представляя нашу с ним свадьбу. «Мне хотелось бы кружевное платье, длинную фату, а еще множество гостей и пышный праздник». Улыбка сама по себе расплылась на лице. «Влада, ты сегодня какая-то не такая». Промолвил Зейн, пристально меня разглядывая. «Не выдумывай!» Рассмеялась я в ответ. «Просто в этот раз твоя поездка была весьма длительной, и ты давно меня не видел». «Три недели». «Да, три долгих недели», — потерла щекой мужскую грудь. «Я так по тебе скучала». «Раньше прилететь просто не получалось». Зейн вздохнул. «И в конце недели мне нужно вернуться». «Что?» – изумленно посмотрела на него. «Я все объясню тебе дома». Кивнув, задавать вопросы больше не стала. Но интуиция подсказывала, что новости будут плохими. Поднявшись в квартиру, Зейн оставил чемодан в коридоре и попросил. «Ты не могла бы сварить кофе? А я пока в душ». «Конечно». Я направилась на кухню. Включив кофеварку, стала накрывать на стол. Это помогло мне немного отвлечься. Зейн появился на кухне через некоторое время. От него приятно пахло гелем для душа. Усевшись за стол, он уточнил. — Ты говорила что-то о сюрпризе? — Позже. Наполнила чашку горячим напитком и пододвинула к нему поближе. Присев на соседний стол, поинтересовалась. Так что случилось дома? Почему ты должен вернуться? Эта поездка надолго? Мужчина некоторое время молчал, словно никак не мог подобрать правильных слов, чтобы ответить на довольно простые вопросы. Зейн осторожно положила свою ладонь на его руку. Мы вместе. И помни, я всегда поддержу тебя. Влада, мне казалось, что все произойдет весьма нескоро. Но судьба распорядилась по-другому. Отец серьезно болен, и нужно вернуться домой. Он выбрал меня своим наследником. Необходимо принять все дела. Тихо промолвил мужчина. «Болен? Чем? Это излечимо?» Ахнула в ответ. «Нет», — Зейн качнул головой. «Его состояние врачи оценивают как критическое». Ему осталось совсем немного. «Конечно, поезжай. Ты в такой момент должен быть рядом с родителями. Им нужна поддержка. А я буду ждать тебя здесь. Или хочешь, поедем вместе. Думаю, будет правильно, если ты познакомишь меня с отцом». «Влада, все не так просто». Зейн отвел взгляд в сторону. «О чем речь?» «Мой отец...» «Шейх и эмир из династии Аль-Хаян». «Шейх?» – уточнила я, стараясь понять услышанное. В голове моментально всплыла информация о песках, роскошных минаретах, верблюдах и многочисленных женщинах в откровенных одеяниях. Мои знания о Востоке были весьма скромны. «Да, но он еще и эмир. Это фактически титул правителя». Отец управляет небольшим государством, земли которого богаты нефтью. Моя семья – одна из самых влиятельных в мире. «Так значит, ты принц?» – нервно усмехнулась я. «В какой-то мере, да. У моего отца четыре сына и три дочери. Меня он выбрал наследником». «Почему ты сразу ничего не рассказал?» – спросила я, все еще пребывая в шоке. «Влада, ты не нашей веры. Мне никогда не позволят на тебе жениться. Никогда. Если ты захочешь поехать со мной, все, что я могу предложить, стать частью моего гарема». Руки мелко затряслись, и чашка с уже остывшим кофе упала на пол. Жалобно звякнув, она разлетелась на осколки. Невольно промелькнула мысль, что именно сейчас также разбилась моя счастливая жизнь, которая, как выяснилось, была наполнена ложью. С трудом сдерживая слезы, сползла со стула на корточки и стала собирать осколки в ладошки. «Влада!» Услышав свое имя, опустила голову еще ниже, мечтая стать невидимкой. «Наверное, осознав, что подчиняться я не буду, Зейн пальцами поднял мой подбородок, вынуждая посмотреть на него. По щеке скатилась слезинка, потом еще одна. Из груди вырвался всхлип. тш Мужчина с нежностью коснулся губами моего лба. «Не надо, милая. Знаю, что все сложно сейчас, но я люблю тебя, и это главное». «Любишь?» Хрипло прошептала в ответ. И «Это что же за любовь такая, что позволила столько лет мне откровенно лгать?» «Невероятная, восхитительная, лишающая воли», — послышалось в ответ. «Влада, ты мое наваждение. Едва увидел тебя, так земля ушла из-под ног. Никогда не задумывался, что бывают такие сильные чувства. Ты моя зависимость, которая проникла под кожу» в сердце, стала моей частью. Знаешь, каждый раз, когда я нахожусь у родителей, мыслями всегда остаюсь здесь, с тобой. Только и думаю, опроснулась ли ты, поела, чем занимаешься. Еле дождался, когда вернусь и смогу тебя обнять. Зейн говорил весьма искренне. По крайней мере, мне так показалось. и Я наивно промолвила. «Если все так, как ты говоришь, оставайся здесь со мной!» «Не могу, малыш!» Он погладил меня по щеке. «Есть обязанности и обязательства, первое из которых — продлить свой род и дать семье наследников, желательно мужского пола». «Наследник!» — пронеслось в голове, и я сообразила, что не сказала главного. Но прежде чем успела произнести хоть слово, мой возлюбленный промолвил. «Для меня уже выбрали невесту, девушку нашей Веры, из знатного, богатого рода, правильно воспитанную, которая нравится моим родителям». «Невесту!» – прошептала я, едва сдерживая крик, рвущийся из груди. «Влада! Но она ничего для меня не значит! Клянусь! Эта женщина!» просто для продолжения рода. Семье нужны официальные наследники. Наши дети, к сожалению, никогда ими стать не смогут, потому что будут рождены вне брака». Собрав крупные осколки чашки, поднялась с корточек и автоматически бросила их в мусорное ведро. Достав веник, стала подметать крошку. Зейн, присев на табуретку, просто наблюдал за мной, больше ничего не говоря. «Видимо, новостей для меня не осталось». Молчание длилось ровно до того момента, пока я не закончила уборку. Как только помыла руки, мужчина схватил меня за запястье и потянул на себя. «Давай поговорим». «О чем?» Слезы высохли, а в душе наступило опустошение, будто по сердцу пробежался безжалостный пожар, который уничтожил все эмоции. Я словно умерла, и сейчас на кухне находилась моя пустая оболочка. А нас? Нас больше нет. Криво ухмыльнулась. Да и не было никогда. Спасибо, что наконец-то снял с моих глаз розовые очки. Влада. Зейн прищурился и кивнул на табурет. Садись. Бежать от проблем не вариант. Давай все обсудим. Давай. Заняла место у стола. «Что ты скажешь на мое предложение?» Поинтересовался мужчина. Посмотрев на него, усмехнулась. «Ты действительно хочешь услышать это? А может, сам догадаешься?» Поджав недовольно губы, он постучал пальцами по столу и вздохнул. «Если честно, я так и предполагал. Но отказаться от тебя не смогу. Поэтому...» «Что?» «Возьмешь в кровать третий? Я, ты и твоя супруга? Восточные игры, так сказать?» «Не говори ерунды!» Зейн сжал кулак, явно сдерживая свой гнев. «Куплю тебе квартиру. Будешь жить в родной стране под присмотром моих людей. Единственное, я настаиваю на полном послушании и, соответственно, верности». «Подчинение? Верности?» Усмехнулась я. «И это говорит тот, кто планирует завести не только официальную супругу, но и гарем?» «Мне по вере, и по статусу положено». То, каким спокойным тоном об этом говорил Зейн, словно о чем-то вполне себе разумеющемся, меня довело окончательно. Вскочив с табуретки, со всей дури ударила его по лицу. Размах другой руки перехватили сильные пальцы. «Ай!» – больше от неожиданности, чем от боли, – вскрикнула я. Вскочивший со своего места Зейн, зло прищурившись, наклонился и прошипел. «Никогда! Запомни, никогда, даже больше не пытайся сделать этого! Сейчас я все спешу на твое нервное потрясение. Но если еще раз попробуешь выкинуть нечто подобное…» Он многозначительно замолчал, позволив самой догадаться, что будет. Мой ласковый Зейн в один миг снял маску и превратился в чужака, в хищника, которого я не знала и знать не желала. «Влада!» – тем временем промолвил мужчина. «Я предложил тебе то, что мог, и даже больше. Гражданский брак по факту. Думай!» «Нет! Мой ответ – нет!» Зарыдав, попыталась вырвать руку но мужские пальцы сжались еще сильнее на моем запястье, уже причиняя настоящую физическую боль. «Я не отпущу тебя. Даже не пытайся сбежать», заявил Зейн, глядя мне в глаза. «А попытаешься? Найду. Даже если на это понадобятся годы. Поэтому не твори глупостей. Успокойся и все обдумай. А я пока прогуляюсь». Отпустив мою руку, он направился к входной двери. Через несколько мгновений послышался хлопок. Бросившись в коридор, осознала, что меня заперли. Открыв дамскую сумку, выругалась. Зейн ушел и забрал мои ключи, фактически сделав пленницей. Заорав от бессилия, одним махом руки смахнула флакон из тумбочки у входа. Потом вышвырнула вещи из шкафа. Крича от злости и ярости, я крушила квартиру, разбрасывая все вокруг, не задумываясь ни о чем. А когда сил не осталось, опустилась на пол и горько зарыдала, оплакивая свою любовь, которую сегодня похоронила.